Глава 45. Едва мы выехали на шоссе, по машине с гулом ударил дождь. Его струи были невероятно толстые и походили на стволы водяных деревьев. Казалось, что мы едем по стеклянному лесу. Тем временем стало вечереть. Вскоре уже ни впереди, ни сзади не было видно ничего, кроме хмари и мути. Боб благоразумно снизил скорость. Вдруг перед нами появились желтые точки, похожие на жуков-светляков. Боб крутанул руль, и я так нажал плечом на стекло, что чуть его не выдавил. Наянга навалился на Томми. «Наянга, отсядь от меня, пожалуйста», — попросил Томми. «Дышать нечем». «Погоди, сейчас машина встанет ровно, и я отсяду». «Зачем ты ешь так много чеснока?» «О, чеснок придает силы и сжигает болезни. Чтобы быть здоровым, нужно есть много чеснока». «Тогда не дыши, пожалуйста». «Сент-Улье, джентльмены», — объявил Боб и заложил крутой вираж. Мир завертелся с бешеной скоростью, а когда он снова остановился, я увидел перед собой море. Приятно было сидеть в неподвижной машине и смотреть на прибегающие от горизонта волны. Дождь закончился так же быстро, как и начался. — Ты отсядешь от меня, наконец, чесночник! — раздалось сзади. — Отсел, отсел! — Фу, как не стыдно! Теперь у господина Боба вся машина из-за тебя вонять будет. — Чеснок не воняет, — скромно заметил Наянга. Он. «Сильно пахнет». Станция «Замок Елизаветы». Время стоянки — 10 минут. Не хотите ли подышать свежим воздухом? «Большое спасибо, господин Боб. Вылезай на Янга, нужно машину проветрить». «О, как сильно вертелось! Я думал, мне станет дурно. Представляешь, Томми, какой бы у тебя был вид, если бы мне стало дурно». Я выбрался из машины и подошел к морю. Оно лениво пыталось выбраться на берег, цепляясь за него волнами. Но каждый раз снова съезжала вниз. Ветер гулял по морю, и откуда-то издалека подгонял кораблики. Подплывая к берегу, они превращались в огромные пароходы и баржи. На одном из кораблей играл оркестр. Ва! сказал Томи, подойдя ко мне и прислушиваясь. В лодке музыку играют. Это радио, наверное. На Янга вылез из машины, но к морю не пошел. Концерт передает! Какой концерт? удивился Томми. «По вашим просьбам!» Тут к нам, обтирая руки масляной тряпкой, подошел Боб. «Сэры, перед вами панорама самого большого по площади залива нашего острова сен тобин бэй Посмотрите налево». Мы посмотрели налево. «А теперь направо?» Мы взглянули направо. «От края до края залив имеет около двух миль. Это излюбленное место времяпрепровождения серфингистов и яхтсменов. Однако сейчас ночью трудно было поверить в слова Боба. Еще минуту назад тихие волны вдруг стали накатываться на скалы с такой силой, будто бы хотели разбить их, но разбивались при этом сами. А небо опустилось так низко, словно хотело заглянуть под воду. Какие серфингисты, какие ехтсмены! «Теперь обернитесь, пожалуйста!» Я повернулся. Томи дёрнул на Янга за рукав. «Тебя попросили повернуться?» «А я еще, может, на море не насмотрелся!» Вот сейчас насмотрюсь и повернусь». В конце концов, все лица обратились к Бобу. «Вы видите одну из самых больших достопримечательностей острова? Замок Елизаветы первый «Ничего не вижу», — возразил Томми. «Где? Посмотрите за мое левое плечо». Действительно, за левым плечом Боба темнело что-то, напоминающее сломанный зуб. «Нельзя ли подойти поближе?» — спросил я что-то отсюда ничего не разберу». «А стоит ли?» — ответил Боб. «Я и так все расскажу». Он поднес к лицу кулак и громко в него кашлянул. -х -х -х. «Добрые сэры, джентльмены, господа. Замок Елизаветы I, как вы догадались, был построен при Елизавете I, но продолжает существовать и при Елизавете II». Более 400 лет он служил острову надежным щитом от оккупантов разных мастей. Теперь мировое положение изменилось к лучшему, и в замке разместился музей. Экспозиция музея включает показ аудио и видеоматериалов, костюмированные шествия. К вашим услугам магазин и ресторан. Скидки для членов Королевского гольф-клуба. «Вы не члены гольф-клуба?» «Нет», — ответил Томми. «Скажите, вы действительно думаете, что мировое положение изменилось к лучшему?» «Так я с вами не согласен».